Деньги говорят, но рассказывают ли они правду? Глава 8 Переговоры для удовлетворения каждого. Вспомню историю, которая вошла в переговорный фольклор. Брат и сестра спорили из-за остатков пирога, и каждый настаивал на том, что хочет получить кусок побольше. Оба боялись быть обманутыми. Мальчик завладел ножом и собирался отрезать себе большую часть, и тут на сцене появились мать или отец. В лучших традициях царя Соломона родитель заявляет Постойка, мне все равно, кто будет резать пирог, но выбирать кусок будет другой». Разумеется, чтобы защитить себя, мальчик режет пирог на две одинаковые части». Да, это может быть выдумкой, но мораль истории ясна. Есть много ситуаций, в которых потребности сторон не противоположны друг другу. Если внимание смещается с попыток нанести поражение друг другу на попытку разрешить проблему, победить могут все. В совместном переговорном подходе «Выиграй и выиграй» мы пытаемся добиться такого исхода, который принесет выгоду обеим сторонам. Если рассматривать конфликт как проблему, можно найти творческие решения, которые улучшат позиции обеих сторон и даже сблизят их. Возможно, это совпадение, но в коллективных переговорах между начальством и рабочими часто используется метафора пирога. Одна из сторон говорит «Мы просто хотим наш кусок», Если пирог – это фиксированная сумма, то выигрыш одной стороны – это проигрыш другой. Рассмотрим следующий пример. После того, как переговоры заходят в тупик, профсоюз объявляет забастовку. Если он выиграет, полученная выгода превзойдет потерянную во время протеста сумму. Так и начальство из-за забастовки потеряет больше, чем если удовлетворит, Требования рабочих теряют обе стороны. В атмосфере взаимного доверия они могли бы достичь соглашения, которое позволило бы всем получить желаемое. Несмотря на это логичное умозаключение, мы продолжаем видеть забастовки, в которых не только проигрывают начальство и рабочие, но страдают люди, экономика и даже национальные интересы. Почему это происходит? Возможно, часть проблемы заключается в аналогии с пирогом. Когда мы приходим к согласию о фиксированной сумме и начинаем спорить, требовать, получать требования, делать выводы, ставить ультиматумы, вероятность творческого решения проблемы стремится к нулю. Вместо этого мы должны видеть, что наши настоящие интересы дополняют друг друга – и, следовательно, спрашивать друг друга, как бы нам сделать так, чтобы наш пирог увеличился, чтобы появилось больше пространства для маневра. Разумеется, это относится не только к переговорам по поводу условий работы, но и к любым переговорам, где отношения с оппонентами не ограничиваются одной встречей. Если вы подумаете то поймете, что это относится почти ко всем переговорам. Поскольку природа не создает одинаковых существ, мои потребности будут отличаться от ваших. Следовательно, мы оба можем победить. Уникальность каждой личности кажется принятый факт, во всяком случае на интеллектуальном уровне. Тогда почему мы подходим к каждым переговорам так, будто мы конкуренты, будто мы можем удовлетворить свои потребности только за счет другого? Причина кроется в том, что в большинстве переговоров речь идет о фиксированной сумме, и это обычно деньги. Почему на переговорах речь всегда идет о деньгах или их вариации, цене, ставке, зарплате, Краюхи хлеба. Почему все так зациклены на них? Это не деньги. Это деньги. Деньги. Точны. Их можно посчитать. Они конкретны. Они помогают понять, удовлетворены ли ваши потребности. Они помогают вам вести счет. Это способ измерения успеха. Это инструмент для определения, стоит ли игра свеч. Деньги даже помогают скрыть неприглядное. Что, если я приду к боссу и скажу, «Ты придурок, и мне приходится на тебя работать в этих ужасных условиях. Я хочу больше денег». Вряд ли подобная искренность ему понравится. Следовательно, я зашифрую свои настоящие чувства, свое раздражение» и произнесу «Мне бы хотелось получать больше». Это сообщение о зарплате куда более приемлемо, и сам начальник обнимет меня за плечи и воскликнет «Мне так нравятся амбициозные люди, мы с тобой поднимемся до небывалых высот». С самой юности многие из нас были запрограммированы на то, что деньги — это тема для обсуждения. Некоторые даже поверили, не без помощи окружающих, что их любимый цвет – зеленый, как на долларах. Послушайте людей, и вы решите, что они живут долларовыми значками. Но если вы думаете, что большая часть переговоров строится исключительно на деньгах, вы ошибаетесь. Люди отличаются от образов, которые можно составить по разговорам или поведению. Да, деньги – потребность, но лишь одна из многих. Если пренебрегать другими, удовлетворение лишь финансовой нужды не сделает счастливыми. Позвольте доказать это при помощи гипотетической ситуации. Однажды вечером двое людей, живущих вместе, давайте представим, что это муж и жена, просматривают журнал и замечают старинные часы, которые стоят на полке в рекламном объявлении. «Это же самые красивые часы на свете», — говорит жена. «Они будут прекрасно смотреться у нас в холле или фойе, правда?» «Конечно», — отвечает муж. «Интересно, сколько они стоят? В объявлении нет цены». Они решают вместе поискать часы в антикварных магазинах согласившись, что в случае успеха заплатят не более 500 долларов. После трех месяцев они, наконец, находят часы в витрине одной лавки. «Вот же они!» — взволнованно восклицает жена. «Ты права, это они», — говорит муж. «Помни», — добавляет он, — «мы не заплатим больше, чем 500 долларов». Они подходят к лавке. «Ой», — бормочет жена, — «наверху табличка». 750 долларов. Можем идти домой. Ты же помнишь, мы решили, что заплатим не больше 500. Помню, говорит муж. Но давай все равно попробуем. Мы так долго их искали. Они совещаются и решают, что переговоры будет вести он, не слишком надеясь получить их за 500 долларов. Набравшись смелости, муж обращается к продавцу. «Я заметил, что вы продаете небольшие часы. Я увидел цену сверху. Еще я заметил немного пыли на табличке. Видно, что они антикварные». Играя на повышение, он говорит, «И вот что я собираюсь сделать. Я предложу вам одну, только одну цену за эти часы, и все. Я уверен, что вы очень обрадуетесь. Вы готовы?» Для пущего эффекта он делает паузу. «Так вот, моя цена — 250 долларов». Продавец, не моргнув глазом, говорит, «Часы ваши. Продано». Какова первая реакция мужа? Он в восторге. Он говорит сам себе, «Я такой молодец, я настолько превзошел свою цель». «Черта с два. И вы, и я знаем» потому что бывали в подобных ситуациях, что он подумает, какой я дурак. Надо было предложить 150. Еще вы можете угадать его следующую мысль. С часами что-то не так. Он несет их в машину и говорит себе, они точно слишком легкие, потому что я не настолько силен. Я уверен, что там не хватает каких-то деталей. Тем не менее, он ставит их в холле дома. Они выглядят просто потрясающе. Работают, кажется, вполне нормально, но муж с женой чувствуют себя странно. После выхода на пенсию они встают по три раза посреди ночи. Почему? Они уверены, что не слышат боя часов. Это продолжается днями и бессонными ночами. Их здоровье тает на глазах, у них постоянно повышенное давление. Почему? Потому что продавец имел наглость продать им эти часы за 250 долларов. Если бы он был достойным, разумным, сострадательным человеком, он бы не отказал им в удовольствии, позволил бы им поторговаться и довести цену до 497 долларов. Он сэкономил им 247 долларов, и в итоге они потратили втрое больше на визиты к врачу. Классическая ошибка переговоров. Все внимание было направлено на один фактор — цену. Если бы пара мыслила в одном измерении, и их потребность крылась в деньгах, они были бы вне себя от радости. Однако же, как и все мы, Они существуют в нескольких измерениях. У них много потребностей, некоторые из которых и вовсе бессознательные. Удовлетворение предложения о цене не сделало пару счастливой. Судя по всему, получение часов по желаемой стоимости оказалось недостаточным. Для них в этих обстоятельствах переговоры завершились слишком быстро. Им нужно было бы немного болтовни, обсуждения, чтобы установилось доверие. У них была необходимость поторговаться. Если бы мужу удалось успешно противопоставить свой разум, разуму продавца, он чувствовал бы себя лучше по поводу покупки и по поводу самого себя. Ранее мы говорили, что переговоры – это взаимодействие, в котором стороны пытаются удовлетворить свои нужды однако же их реальные потребности часто не то, чем кажутся на самом деле, потому что стороны пытаются скрыть их или вовсе их не осознают. Следовательно, переговоры никогда не ведут за то, что открыто лежит на столе или оспаривается, будь это цена, услуга, продукт, территория, уступки, проценты или деньги. То, что обсуждается, и манера, в которой вопрос рассматривается, используется для удовлетворения психологических потребностей. Переговоры больше, чем обмен материальными объектами. Это способ действия и поведения, который может помочь развить понимание, веру, принятие, уважение и доверие. Это ваш подход. Тон вашего голоса. Ваши отношения, методы, которые вы используете, и волнение, которое вы выражаете о чувствах и потребностях, другой стороны. Все эти вещи составляют процесс переговоров. Следовательно, то, как вы пытаетесь добиться своей цели, может само по себе удовлетворить некоторые нужды вашего визави. До этого момента мы рассматривали вопрос, почему переговоры совершенно необязательным образом погрязают в конкурентной борьбе и конфликтах, от которых не выигрывает ни одна сторона. Если переговоры включают в себя удовлетворение потребностей, мы предположили, что верный подход к разрешению конфликта уже может удовлетворить часть нужд участников. Позвольте мне подробнее рассказать о том, Как это можно использовать для создания подхода «выиграй» или «выиграй»? Первое. Использование процесса для удовлетворения нужд. В начале переговоров вы всегда должны быть подобны бархату, а не наждачке. Скромно изложите свою ситуацию, почешите в затылке и признайте, что можете даже ошибаться. Помните, ошибаться... «Это по-человечески, прощать — это по-божески» — слова английского поэта Александра Поупа. «Не колеблетесь, скажите. В этом вопросе мне понадобится ваша помощь, потому что я ни черта не понимаю. Всегда обращайтесь к другой стороне с тактом и уважайте чувство их достоинства». Даже если у них репутация неприятных, плохих, постоянно спорящих людей, они будут обезоружены подходом, полным ожиданий хорошего. Если дать человеку шанс, обычно он постарается и сыграет предложенную роль. Другими словами, люди имеют тенденцию вести себя так, как вы от них ждете. Попробуйте посмотреть на проблему с их точки зрения, с их позиции. Слушайте с эмпатией, то есть перестаньте придумывать контраргументы, пока они говорят. Не будьте грубы, потому что то, как вы произносите слова, часто определяет ответ, который вы получите. Избегайте использования абсолютных величин в ответах. Научитесь предварять свои реплики фразой. Я думаю, что услышал, что вы сказали. Это скользящее поведение смягчит ваши слова. Следуйте этим правилам, и вы получите союзника, потому что каждый ищет максимально приемлемое решение. Позвольте показать вам, как этот подход сработал во встрече, которая у меня была несколько лет назад. Мы с коллегой приехали по делам на Манхэттен. «В то утро у нас было время перед первой встречей, и мы стали лениво завтракать». Сделав заказ, мой коллега вышел за газетой. Пять минут спустя он вернулся с пустыми руками. Он тряс головой и бормотал ругательство себе под нос. «Что случилось?» — спросил я. «Вот же сволочь!» — ответил он. «Я подошел к ларьку через дорогу, взял газету и протянул продавцу 10 долларов». Вместо того, чтобы дать мне сдачу, он выдернул газету прямо у меня из руки. Я стоял в полном шоке, а он начал читать мне лекцию о том, что не собирается доставать откуда-то сдачу в час пик. За завтраком мы обсуждали этот эпизод. Мой коллега решил, что все тут было пропитано высокомерием и что его визави был таким врединой, что никому бы не разменял 10 долларов. Я решил принять пари и пересек улицу, пока мой друг смотрел на происходящее из ресторана. Владелец ларька развернулся ко мне, и я кротко сказал, «Сэр, прошу прощения, но не могли бы вы мне помочь? Я первый раз в городе, и мне нужна Нью-Йорк Таймс. У меня только десятидолларовая купюра. Что мне делать?» Без малейших колебаний он вручил мне газету и сказал, «Вот, берите. Найдите мелочь и возвращайтесь». Излучая уверенность, я победоносно пересек улицу с трофеем в руках. Мой коллега, наблюдавший произошедшее из окна, качал головой. Позднее он окрестил это «чудом на 54-й улице». Еще одно очко в пользу переговоров. Все дело в подходе, совершенно обыденным тоном, заявил я. Привести потребности к общему знаменателю. К сожалению, когда люди рассматривают друг друга как конкурентов, они не позволяют себе приближаться к другой стороне и даже ведут дела через третьих лиц. С этого расстояния они выслушивают требования, ставят свои, делают заключения и бросаются друг в друга ультиматумами. Каждая сторона пытается нарастить свою относительную силу, поэтому в дело идет информация, факты и цифры. Чувства, отношения и реальные потребности скрыты, чтобы их не использовали против вас же. Разумеется, в такой обстановке практически невозможно привести переговоры к взаимовыгодному результату. Принимая во внимание тот факт, что люди уникальны, стоит понять, их цели вполне могут быть не взаимоисключающими. С подобным подходом можно установить доверительные, искренние отношения. Если общаться свободно и делиться, можно найти творческие решения, которые позволят обеим сторонам победить. Например, в середине 40-х покойный Говард Хьюз спродюсировал картину вне закона. В ней играла Джейн Рассел, красивая брюнетка с роскошным декольте. Возможно, фильм был не так хорош, но билборды были прекрасны. На них актриса лежала на спине, лицом к небу, на каком-то сене. Я помню, что еще совсем мальчишкой залезал повыше и пытался рассмотреть их получше. В то время Хьюз был так влюблен в Рассел, что подписал с ней годичный контракт на миллион долларов на оказание личных услуг. 12 месяцев спустя Джейн сказала «Я хочу своих денег по контракту». Говард заявил, что в то время у него не было наличных, но зато было много других активов. Актриса сказала, что ей не нужны отговорки. Она хотела получить свои деньги. Хьюз продолжал рассказывать ей о проблемах с наличными и просил ее подождать. Рассел продолжала указывать на контракт, который четко говорил о платеже в конце года. Казалось, что требования обеих сторон невозможно привести к общему знаменателю. Они действовали как соперники, имели дело друг с другом через адвокатов. Ранее близкие рабочие отношения превратились в конкуренцию вида «выиграй» или «проиграй». Ходили громкие слухи, что дело окончится судом. Имейте в виду, что именно Говард Хьюз впоследствии потратит 12 миллионов долларов на борьбу за контроль над Transworld Airlines. Если бы дело дошло до суда, кто бы победил? Вероятно, выигрыши остались бы одни адвокаты. Так как же этот конфликт был разрешен? В итоге Рассел и Хьюз мудро сказали, «Слушай, мы с тобой разные люди, у нас разные цели. Давай попробуем поделиться информацией, нашими чувствами и потребностями в доверительной атмосфере». Именно это они и сделали. Потом... Действуя в духе сотрудничества, они нашли креативное решение проблемы, которое удовлетворило их обоих. Они превратили изначальный договор в сделку продолжительностью в 20 лет с ежегодными выплатами в 20 тысяч долларов. Количество денег осталось неизменным, но форма контракта изменилась. В итоге Хьюз разрешил свои проблемы, и оставил себе проценты по основной сумме. В свою очередь Рассел выиграла от того, что распределила выплату налогов на много лет, вероятно, уменьшив их сумму. Получив ежегодное содержание на 20 лет, она решила свои повседневные финансовые проблемы. Профессия актера обычно имеет свои риски. Но Рассел не просто сохранила лицо, она выиграла. Помните, когда вы имеете дело с эксцентричными личностями вроде Говарда Хьюза, вы можете проиграть, даже если вы правы. Однако в случае личных потребностей и Рассел, и Хьюз оказались победителями. Конфликт. Конфликт – это неизбежная часть жизни. Однако дело в том, что конфликт – И неважно, из-за куска пирога он или из-за вопроса распределения миллиона долларов, порой возникает, даже если нужды оппонента не противоречат вашим. Вот пример того, что обе стороны хотят одного и того же, а конфликт заключается в способах получить желаемое или в средствах. Футбольный матч подходит к концу. Хозяева поля приблизились к краю поля на 2 метра. Во время тайм-аута Куатербек говорит, что команда должна сделать тачдаун. Тренер настаивает, чтобы они забили филд-гол. У них одинаковая цель – выиграть игру. Разногласие заключается в подходе. Какова бы ни была причина конфликта между людьми или группами людей, важным будет понять, как и почему это разногласие появилось. Первый шаг к началу сотрудничества – это понимание позиций друг друга. Где вы сходитесь, а где разнитесь во мнениях? Попробуйте проанализировать, из-за чего произошло расхождение в точках зрения. Если можно обнаружить отличия, а также установить их причину, становится куда проще объединить обе стороны для продуктивных переговоров в стиле «выиграй» или «выиграй». В целом мы по-разному смотрим на вещи по трем причинам. Первая – опыт. Вторая – информация. Третья – роль. Опыт. «Мы с вами не видим мир таким, какой он есть. Мы видим его таким, каким мы есть». Разумеется, каждый человек — продукт своего опыта, и у двух людей не может быть одинакового импринтинга. Два ребенка того же пола, погодки, выращенные теми же родителями, видят мир по-разному. Если это верно для двух детей, выросших под одной крышей, то что говорить о людях совершенно разного происхождения? Цитируя журналиста Уолтера Липмана, «Мы все заложники образа в наших головах, нашей веры в то, что мир, который мы знаем по собственному опыту, тот же мир, что реально существует. Следовательно, чтобы понять, как вы мыслите и интерпретируете события, я должен попасть в ваш мир». Чтобы постичь ваше поведение, я должен попытаться завладеть вашими чувствами, узнать о вашем отношении к происходящему и о вашей системе ценностей, узнать вашу сущность. Информация. Обычно люди получают много информации и фактов на протяжении жизни. На моей тарелке, выражаясь фигурально, всегда есть то, чего нет на вашей. Верно и обратно. Информация, находящаяся в нашем распоряжении, помогает сделать выводы и прийти к заключению, описать проблемы и определить курс действий. Ясное дело, если мы исходим из разной информационной базы, мы окажемся на разных полюсах. Если мы хотим устранить надвигающийся конфликт, мы должны быть готовы поделиться знаниями друг с другом. Это подразумевает не только детали финансовых операций, но и имеющие отношение к делу идеи, чувства и потребности. Вы можете рассчитывать на то, что кто-то поймет вашу точку зрения, только если вы позволите им увидеть почву, на которой та была взращена. В таком случае надо обучать друг друга, а не спорить. Роль. Зачастую точки зрения расходятся из-за той роли, которая вам была отведена в драме переговоров. Роль или работа, которую вы выполняете, влияет на то, как вы воспринимаете ситуацию, и окрашивает в определенные тона то, как вы видите справедливый исход. Пускай все равны, но прокурор и адвокат явно будут защищать разные точки зрения. Неважно, кого вы представляете, у людей есть склонность к тому, чтобы с чувством морального превосходства думать «ангелы на моей стороне, потому что я представляю силы добра и борюсь против сил зла». Подобная позиция, конечно, просто смешна, и она ведет к поражению. Если вы хотите, чтобы переговоры прошли удачно, часть эмоций должна быть элиминирована. Каждая сторона должна приучиться говорить себе. Если бы я был на его месте и представлял этих людей, возможно, я бы занимал схожую позицию. Поверьте мне, такое отношение не заставит вас перебежать на вражескую сторону. Вне зависимости от того, насколько вы эмпатичны, вы никогда не забудете, кто именно выдает вам зарплату. Но если вы будете думать как оппонент, вы начнете понимать ограничения, проблемы и настоящие потребности другой стороны. Такой взгляд на вещи – ключевой момент для творческого решения проблем. Перед тем, как двинуться дальше, давайте суммируем подход к переговорам, изложенный в этой главе. Главное заключается не в том, чтобы при помощи хитрых маневров манипулировать или крутить другой стороной. Главное – это развитие искренних отношений, которые базируются на доверии, а поэтому обе стороны выигрывают. Мы говорили о том, что все люди уникальны, но они слишком сложны. Они хотят удовлетворить свои нужды. На самом деле, если мои потребности отличаются от ваших, мы не соперники. Следовательно, если я использую правильную тактику, и мы поведем переговоры так, чтобы удовлетворить наши с вами нужды, мы оба можем победить. Успешный подход к сотрудничеству базируется на понимании истинных потребностей другой стороны, и возможности показать, что она может получить желаемое, если и вы возьмете свое.